Глава четырнадцатая Наутро еще в окне Джеймс заметил ясную и солнечную погоду. Яркие лучи, пытаясь отчаянно пробиться внутрь, наконец осветили всю комнату. Настроение у Джеймса было сумрачным до тех пор, пока он не вспомнил то, что задумали сделать сегодня он и мистер Иствуд. При одной только этой мысли у него снова похолодело все внутри. Разве он мог подумать, когда проделывал столь длинный путь в этот маленький и совершенно мало кому известный английский городок, что здесь может происходить подобное? Он даже в самом смелом своем воображении не мог себе представить такое. Когда Джеймс спустился в гостиную, он увидел, что мистер Иствуд уже позавтракал. На столе стояли приборы и дымящийся соблазнительным запахом завтрак мистер иствуд начал собираться как вы уже собираетесь спросил удивленно джеймс да я думаю туда нужно идти пораньше почему вы мне не сказали я бы спустился раньше после вчерашнего мне не хотелось вас беспокоить. я подумал что смогу в одиночку справиться с этим делом. вы и так насмотрелись всякого из за этого случая ну уж нет «Я вас не оставлю. Если мы договорились пойти вместе, значит, вместе и пойдем», ответил с твердостью Джеймс, пресекая любые объяснения мистера Иствуда. Недолго думая, Джеймс не стал завтракать, а быстро схватив в коридоре пальто и шапку, затем, наспех обувшись, направился к выходу. Мистер Иствуд последовал за ним. Какое-то время они молча шли до автобусной остановки но затем мистер Истфуд произнес. «В жизни бы не подумал, что мне придется идти в это место из-за подобного дела. В последний раз я там был перед тем, как хоронили Миранду. Помню, как нам выдали справку о смерти бедной девочки». Неожиданно лицо мистера Истфуда все покраснело. Он остановил на Джеймсе ошеломленный взгляд широко раскрытых глаз. «Не понимаю». Ее что, уже не было в этом гробу? Или ее забрали после захоронения? Но кому нужно было так издеваться над телом этой девочки? Кто посмел кощунствовать над ее памятью?» Потрясенно качая головой, произнес мистер Иствуд. «Скоро мы все узнаем», — сказал Джеймс. «Не волнуйтесь, но я беспокоюсь за вас. Надеюсь, вы взяли с собой ваши таблетки» а то я буду думать, что мы зря все это затеяли», произнес Джеймс. «Не переживайте за меня. Все в порядке. Я и не такое выдержу». «Очень на это надеюсь», заключил Джеймс, все еще с внутренней тревогой, поглядывая на мистера Иствуда. Морг находился, как и кладбище, на другой стороне городка, не доезжая до лесного массива. Стоя уже возле дверей небольшого пошарканного здания, Джеймс и мистер Иствуд, прежде чем войти в него, осмотрелись. Одноэтажное здание старинной постройки выглядело мрачно и одиноко. Когда мужчины оказались внутри самого помещения, то в нос им ударил резкий и неприятный запах. К ним шаркающей и медленной походкой подошел мужчина лет сорока-сорока пяти, приземистый, крепкого телосложения, с редкой проседью на висках и бороде, которая имела ухоженный и опрятный вид. Едкие черные глаза мужчины остановили внимательный взгляд на неожиданных посетителях. «Чем могу быть полезен?» — спросил устало мужчина. «Это он», — тихо произнес мистер Иствуд так, чтобы его мог услышать только Джеймс. «Сейчас я все от него узнаю», — заключил мистер Иствуд. «Вы уверены?» — спросил Джеймс. «Да, но, боюсь, при нас двоих он вряд ли захочет разоткровенничаться», — ответил мистер Иствуд и, обратившись к патологоанатому, произнес. «Мы пришли к вам по одному очень важному делу. Могу я поговорить с вами наедине?» Мужчина остановил испытывающий взгляд на мистере Иствуде, затем произнес. «Ваше лицо мне кажется знакомым. Вы...» «Хорошо, пройдемте в кабинет», произнес патологоанатом, указывая рукой путь мистеру Иствуду, и они тут же скрылись за дальней дверью. Стойкий и специфический запах в морге начал вызывать в Джеймсе тошнотворную неприязнь. Тяжёлый ком образовался в горле и мешал ему дышать. Не выдержав, Джеймс вышел на улицу. Прохладное осеннее утро тут же повеяло лёгким ветерком ему в лицо, приводя его в чувство. «Вот как пахнут покойники и сама смерть», — подумал про себя Джеймс. От этой мысли его передёрнуло. Он вытащил из правого кармана пальто, сигареты и зажигалку, и медленно закурил. Прошло не менее получаса, прежде чем в дверях морга появился мистер Иствуд. Взглянув на него, Джеймс встревожился. На мистере Иствуде, казалось, не было лица. Он был бледен, как простыня, и с трудом стоял на ногах, держась за косяк входной двери. Они... Они заплатили ему. Едва произнес, выдохнув, мистер Иствуд. Кто они? переспросил Джеймс. «Мои племянники. Они заплатили, чтобы он выдал справку о смерти Миранды и разрешение на ее захоронение. Ее там и не было вовсе». «Как так? Это он вам сказал?» «Да», — сказал мистер Иствуд, кивнув головой. «Я пригрозил ему, что расскажу все полиции о делах, что происходит в морге, если он не расскажет мне всю правду». «Но зачем им это? Я не понимаю», — твердил себе поднос мистер Иствуд. «Я думаю, вам нужно успокоиться. Давайте вернемся домой, а там подумаем, как быть дальше», — сказал Джеймс и, подойдя к мистеру Иствуду, осторожно взял его под руку. Тот все еще с трудом приходил в себя и, казалось, не понимал, что происходит. Оказавшись дома, Джеймс тут же накапал мистеру Иствуду большую дозу успокоительного, и тот заснул до самого утра. Всё это время Джеймс сидел возле камина, в котором ярко разгорался красно-синий огонь. Языки пламени страстно обнимали поленья и стремглав устремлялись вверх. Джеймс напряженно и долго думал о том, что происходит. Неожиданно перед ним встало умное и сосредоточенное лицо Роберта Нойлса. Его глаза пронзительные, словно хранящие в себе какую-то тайну, которую пока еще совершенно не знает мир, но которая известна, быть может, только ему одному. И эта тайна влекла к себе как магнитом не только Джеймса, но и всех остальных. В одном был только сейчас уверен Джеймс. Так это в том, что он действительно не зря проделал сюда этот путь, и он не остановится до тех пор, пока не узнает всю правду о племянниках мистера Иствуда и особенно о Роберте Ноэлсе. Утро следующего дня было как обычным. Джеймс также спустился вниз в гостиную после того, как проснулся. Мистер Иствуд сидел за столом, на котором дымился ароматными запахами горячий завтрак. Только вид у него был разбитый, и казалось, что ему ложка не лезла в горло. Он сидел совершенно с безразличным лицом, уставившись в одну точку, на блестящий кофейник, из которого доносился чудесный запах. Джеймс, поздоровавшись, присоединился к мистеру Иствуду и, усевшись напротив него, Взял лежащую с краю на столе свежую газету. «Вы не просматривали еще свежие новости?» Обратился Джеймс к мистеру Иствуду, пытаясь отвлечь того от тяжелых мыслей. Тот покачал головой и ничего не ответил. Неожиданно Джеймс уставился на заметку, что находилось на первой странице газеты. Яркий заголовок и фотография, почти во весь лист сделанная, как понял Джеймс с места происшествия, поразило его и тут же завладело его вниманием. Он принялся бегло читать заметку, а когда прочитал, то замер, весь побледнев, как мел. То, о чем он только что узнал, повергло его в шок.